Зимняя сказка По мотивам нескольких сказок Захариуса Топилиуса Перед занавесом появляется король троллей Хиси Победить. Именно на, Наше небо самому Наверно, не нужна. Долго тянется зима Ночь длинна Всюду тьма И, наверное, никогда Не явится весна Если лес То лес глухой Хочешь, стой Хочешь, вой Хочешь, выжить человек На месте не В этой северной стране вы поклонитесь мне Грозен ветром ледяной и яростный вой День сегодня непростой, кто идет лучше сной Силы тьмы и ночи собираются на бой Но в кадроме тверже шаг, выше флаг Бойся, мрак, растекайся, растекайся, Холод и мрак, холод мрак, Холод мрак, холод мрак. А, -а, -а, а Пока Хейзи поет, вокруг него Танцуют страшные тролли, Сгущаются темные тучи, Среди туч проносится олень. С оленя на хисе попадает блоха. Хиси. «Ой, что это? Как жжется, как чешется! Помогите же мне! а, а Подчешите здесь, здесь, а, нет, вот здесь!» а, Тролль в очках. «Вот она, повелитель!» Хиси. «Кто это?» «Тролль. Блоха, ваше величество!» Хиси. «Где? Где?» Где она? Наглое ничтошество, укусившее меня. Тролль в очках. Я наведу на нее увеличительное стекло. В овале гигантской лупы возникает лицо блохи. Блоха кривляется и корчит рожи. Хисси. Мерзкая малявка. Как смело ты укусить меня, великого Хисси, повелителя троллей? Блоха. Судя по изображению в линзе, ты совсем крошечный, и я легко могу проглотить тебя. Хиси, ты смотришь с другой стороны лупы, так все уменьшается. А я велик, я громен, нет никого сильнее меня, блоха. А все же есть кое-кто и посильнее тебя, Хиси, с кем ты не справишься. «Хисси, кто же это? Ха-ха-ха!» блоха Ха -ха -ха. Это солнце!» «Хисси, маленькая, вредная, отвратительная блоха! Думаешь, вывернулась?» «Да, я не могу погубить солнце навсегда!» Но сегодня день особенный, и я сгоню на небо столько снежных туч, столько темных вихрей поднимут воздух снежные горы и закроют всякий светлый уголок в нем, что негде будет солнце уместиться, неоткуда светить на землю и в этой бесконечной ночи. «Выйдут на землю мои тролли и мои кабольды, хищные волки и медведи и ледяные великаны и темные духи, все они бросятся на землю и не оставят на ней ничего, что могло бы радоваться солнцу. И тогда само солнце потускнеет и остынет и скроется за горизонтом навсегда. Навсегда, слышишь ты, блоха, так и будет». Тролли начинают хором скандировать «Так и будет! Так и будет! Вечная ночь! О, вечная ночь!» Скандируя эти слова, тролли вместе со своим повелителем Хиси скрываются. Блоха отчаянно чешется «Что ж я доделала-то?» Скрывается тоже. но ну, теперь познакомимся с Сампо. Сампо, сын охотника, Сампо поссорился со своими родителями, сбежал из дома, стащил у отца волшебные сани. Вот он едет на них. И, на чём свет стоит, злится и ругается, «Маленький! Это я-то маленький! На охоту, на рыбалку я маленький! Чуть что!» Маленький еще. Тебя Хиси поймает и съест. Тебя Хиси поймает и заморозит. Надоело? Я, я, я герой. Я не я буду. Если на гору растекайся, не заберусь. И на Хиси не посмотрю. И ничего он мне не сделает. У меня сани волшебные. Никто меня не догонит. Проехал сам по И теперь в зимнем лесу мы видим... Сильвестра и Сильвию — это дети, дети лесника. В лесу они проверяют ловушки, которые расставили заранее в надежде поймать какую-нибудь дичь к рождественскому ужину. Но сейчас они увлеклись игрой в снежки. Сильвестр. «Эй, Сильвия, не зевай! Если ты будешь глазеть на деревья вокруг, мы никогда не успеем проверить наши селки до ночи, а ведь мы обещали нашей маме вернуться домой до темноты».